Она тихо открыла дверь. Эдгар сидел спокойный и невозмутимый. В глазах, обращенных на нее, не было страха, не было даже любопытства. Он казался очень уверенным в себе. «Эдгар», — начала она матерински нежно, — «что тебе пришло в голову? Мне стыдно за тебя. Как можно быть таким невоспитанным?» Ты еще мальчик, и так разговариваешь со взрослыми. Ты должен сейчас же извиниться перед бароном. Эдгар смотрел в окно. Его «нет» было как будто обращено к деревьям. Его самоуверенность поразила ее. «Эдгар, что с тобой? Отчего ты так переменился? Я просто не узнаю тебя. Ты был всегда умным, послушным мальчиком. С тобой всегда можно было договориться». И вдруг ты ведешь себя так, будто бес в тебя вселился? Что ты имеешь против барона? Ты ведь очень любил его. Он был всегда так мил с тобой. Да, потому что он хотел познакомиться с тобой. Она смутилась. вздор что ты выдумываешь. Откуда у тебя такие глупые мысли? Мальчик вспыхнул. Он лгун. Он фальшивый человек. Во всем, что он делает, только подлый расчет. Он хотел с тобой познакомиться, поэтому он подружился со мной и обещал мне собаку. Не знаю, что он обещал тебе и почему он с тобой дружит, но и от тебя он чего-то хочет. Верно, верно, мама. А то он был бы не так вежлив и любезен. Он плохой человек. Он врет. Посмотри на него хорошенько. Какой лживый у него взгляд. «Ненавижу его! Он лгун, он негодяй!» «Эдгар, можно ли так говорить?» Она смешалась и не знала, что ответить. Совесть ей подсказывала, что мальчик прав. «Да, он негодяй, в этом я уверен. Разве ты сама не видишь? Почему он боится меня? Почему прячется от меня? Потому что знает, что я его вижу насквозь, что я раскусил его негодяя». «Как можно так говорить? Как можно так говорить?» Мысль ее не работала, бескровные губы машинально повторяли одни и те же слова. Ей вдруг стало нестерпимо страшно, и она не знала, кого она боится — барона или мальчика. Эдгар понял, что его предостережение подействовало на мать, и ему захотелось переманить ее на свою сторону, приобрести союзника в этой вражде, в этой ненависти к барону. Он подошел к матери, приласкался к ней и заговорил дрожащим от волнения голосом. «Мама, ты же сама, наверное, заметила, что он задумал что-то нехорошее. Из-за него ты стала совсем другая. Это ты переменилась, а не я?» Он хочет быть вдвоем с тобой и сделал так, что ты на меня сердишься. Вот увидишь, он обманет тебя. Я не знаю, что он тебе обещал. Я знаю только, что он не сдержит слово Остерегайся его. Кто раз обманул, опять обманет. Он злой человек, ему нельзя доверять. Этот голос, жалобный, почти плачущий, исходил, казалось, из ее сердца. Со вчерашнего дня она испытывала какое-то тягостное чувство, говорившее ей то же самое, все настойчивее и настойчивее. Но ей было стыдно получить урок от собственного сына, и, как это часто бывает, чтобы скрыть свое волнение и замешательство, она проявила излишнюю резкость. «Ты еще слишком мал, чтобы это понять». «Дети не должны вмешиваться в такие дела. Ты должен вести себя прилично. Вот и всё».